«Гарри Поттер! Вы понимаете?» — громко втолковывал он болгарскому министру магии, который был одет в роскошную черного бархата с золотом мантию и, похоже, не понимал ни слова по-английски. «Гарри Поттер! Ну же, давайте! Ну вы знаете, кто это!» «Мальчик, который одолел... Сами знаете кого!» «Ну, должны же вы знать, кто это!» Тут болгарский волшебник вдруг обратил внимание на шрам Гарри и что-то быстро и взволнованно затараторил, указывая на него. Так я знал, что этим кончится, устало сказал Фадж Гарри. Но не силен я в языках. В таких случаях мне нужен Барти Крауч. Ага, вижу его домашний эльф занял ему место. Тоже не дурно. Эти болгарские парни так и норовят выпросить все лучшие места. А вот и Люциус. И действительно, вдоль кресел второго ряда, к трем свободным местам как раз позади мистера Уизли, пробирался никто иной, как бывший хозяин домашнего эльфа Добби Люциус Малфой с сыном Драко и женщиной, которая, как предположил Гарри, была матерью Драко. Гарри и Драко Малфой стали врагами самой первой поездки в Хогвартс. Бледный паренек с заостренным лицом и бесцветно-белыми волосами Драко необычайно выходил на отца. Его мать тоже была блондинкой, высокой и стройная, она была бы довольно мила, если бы на ее лице не присутствовало постоянно такое выражение, будто ей в нос непрестанно лезет какой-то мерзкий запах» а Фат, произнес мистер Малфой, подходя к министру и протягивая руку. — Как дела? — По-моему, ты еще не знаком с моей женой Нарциссой и с нашим сыном Драко. — Добрый вечер, добрый вечер! — Фадж улыбнулся и поклонился миссис Малфой. — А мне позвольте представить вам мистера Облонск... — Не, Оболонск... — Мистера... Короче, он болгарский министр магии и не понимает ни слова из того, что я говорю, так что не беспокойтесь. И давайте посмотрим, кто тут у нас еще. Ну, с Артуром Уизли вы знакомы, я полагаю. Это был напряженный момент. Мистер Уизли и мистер Малфой посмотрели друг на друга, и Гарри живо вспомнил тот последний раз, когда они встретились лицом к лицу. Это было в книжном магазине «Флориш» и «Блотц». И дело кончилось дракой. Холодные серые глаза Малфа скользнули по мистру Уизли и затем обижали весь ряд. — Боже правый, Артур! — негромко произнес он. — Что же тебе пришлось продать, чтобы достать места в верхней ложе? Уверен, ты и за весь свой дом столько бы не выручил. Фадж, не слышавший этих слов, говорил, «Луциус на днях сделал очень щедрое пожертвование больницы святого Мунга, где лечат магические травмы и болезни, Артур, так что здесь он в качестве моего гостя». «Как, как мило!» — промолвил мистер Уизли с натянутой улыбкой. Мистер Малфой задержал взгляд на Гермионе. Я слегка покраснела, но решительно посмотрела в ответ». Гарри было доподлинно известно, что заставило губы Малфоя скривиться. Малфои кичились своей чистокровностью. Ну, а другими словами, любого человека магловского происхождения считали второсортным. Однако в присутствии министра магии он не осмелился ничего сказать по этому поводу. Малфой насмешливо кивнул мистеру Уизли и продолжил путь к своим местам. Драка послал Гарри, Рону и Гермионе... Презрительный взгляд и усялся между отцом и матерью. Глисты с поволокой, прошептал Рон, когда они с Гарри и Гермионой вновь повернулись к полю. А в следующий момент в ложу ворвался Людо Бегмен. Все готовы? Пророкотал он. Его лицо светилось, словно круг эдамского сыра, если только можно представить себе взволнованный сыр. Министр, начинать? «По твоей команде, Люда!» — с удовольствием отвечал Фадж. Бегмен выхватил волшебную палочку, направил себе прямо на горло и приказал «Сонорус!» И с этого мгновения его голос превратился в громовой рев, заполнивший до предела забитый стадион. Этот голос раскатывался над ними, отдаваясь в каждом уголке трибун. «Леди и джентльмен, добро пожаловать!» «Добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по Квиддичу!» Зрители разразились криками и аплодисментами, развивались тысячи флагов, добавляя к шуму разноголосицу национальных гимнов. С гигантского табло напротив сгинуло последнее объявление. Берти Боц еще успел посулить небывалые ощущения от каждой конфетки своего драже, и зажглись слова... Болгария ноль, Ирландия ноль. А теперь без долгих предисловий позвольте представить вам талисманы болгарской сборной. Правая часть трибун сплошь в красных флагах, одобряюще заревела. Интересно, что же они привезли? Пробормотал мистер Уизли, наклоняясь вперед. А, спешно сдернул себе очки и принялся протирать их. Вейлы! А что это за вей? Но ответ на свой вопрос Гарри уже видел на арене. На нее выбежало сотня женщин, самых прекрасных женщин, каких Гарри только приходилось видеть. Настолько прекрасных, что, кажется, они не были, не могли быть просто людьми. На какой-то момент Гарри был поставлен в тупик, ломая голову над вопросом, кто же они такие. Какая сила заставляет их кожу сиять лунным светом, а золотые волосы струиться за ними в неосезаемом ветре? Но ну вот грянула музыка, и Гарри разом перестала волновать, что они не люди. Собственно говоря, его вообще перестало что-либо волновать». Вейлы пустились в пляс, и разум Гарри одним махом абсолютно и блаженно опустел. Главное, что он смотрит, и смотрит на танцующих Вейл, а если они перестанут танцевать неминуемо, произойдет нечто ужасное. А Вейлы отплясывали все быстрее, все зажигательнее, и дикие бесформенные образы закружились в распаленном мозгу Гарри. Ему захотелось совершить что-то неописуемое бывало И прямо сейчас. Может, выпрыгнуть из ложи на арену? О, неплохая идея. Или придумать что-нибудь покруче. Гарри, что ты делаешь? Донесся откуда-то издалека голос Гермионы. Музыка остановилась. Гарри заморгал. Он стоял, перебросив ногу через барьер ложи, В шаге от него Рон замер в такой позе, словно собирался прыгать с трамплина. Трибуны взорвались недовольными криками, зрители не хотели отпускать Вейл. И Гарри был на их стороне. Разумеется, он болел за Болгарию и недоумевал, почему к его груди приколот большой зеленый трелистник. А Рон тем временем рассеянно обрывал клевер со своей шляпы. Мистер Уизли, чуть улыбаясь, склонился к нему и забрал шляпу из его рук. «Это тебе еще понадобится», — заметил он, — «как только ирландцы скажут свое слово». <гурно> — Промямлил Рон, таращась на красавец Вейл, которые теперь выстроились вдоль одной из сторон поля. Гермиона, негодующе фыркнув, поднялась и втащила Гарри обратно на место, пробормотав. — Ну что такое в самом деле? — А теперь, — загрохотал голос Люда Бэкмана, — в знак приветствия поднимем наши волшебные палочки. Перед нами... Талисманы сборной Ирландии. В следующую секунду нечто похожее на громадную зелено-золотую комету влетело на стадион, сделав круг. Она распалась на две поменьше, каждая из которых со свистом понеслась их голевым шестам, связывая два плавающих шара над полем неожиданно аркой встала. Радуга! Бесчисленные зрители дружно издали громогласное Ох! Ях! Глядя на этот фейерверк. Радуга угасла, светящиеся шары вновь соединились и слились, образовав на этот раз исполинский мерцающий трелистник, который взмыл в небо завис над стадионом, и из него хлынуло нечто наподобие золотого дождя. Классно! — воскликнул Рон, когда трелистник воспарил над их головами, и из него посыпались тяжелые золотые монеты, отскакивая от кресел. Присмотревшись, Гарри разобрал, что летающие чудо составляли тысячи крохотных бородатых человечков в красных камзолах, каждый из которых нес по маленькой золотой или зеленой лампе. Лепреконы — Попытался перекричать громовые аплодисменты толпы мистер Уизли. Многие еще рыскали и толкались по креслам, собирая золото. — Это тебе! — радостно пропыхтел Рон, насыпая Гарри полной ладони золотых монет. — За амниноколь. Теперь тебе придется делать мне рождественский подарок! — Ха! Величественный трелистник распался, лепреконы, опустились на поле, на противоположную сторону отвеял и, скрестив ноги, расселись, чтобы смотреть матч. А теперь, леди и джентльмены, поприветствуем. Болгарская национальная сборная по Квидичу, Представляю вам! Димитров, фигура в красных одеждах на метле, двигающаяся с такой быстротой, что казалась размытой, вылетела на поле из дальнего нижнего входа под сумасшедшие аплодисменты болгарских болельщиков. Иванова! Подлетел второй игрок в красной мантии.